Глава 19. Уилл Лучик солнца щекотал кончик носа. Я покрепче зажмурил глаза, чтобы оттянуть момент пробуждения, чтобы подольше парить в глубоком темном небытии, где не надо думать. Но я безудержно несся на поверхность. Медленно и неумолимо на меня летели обрывки воспоминаний прошлой ночи. Гудящие басы. Яркие огни, ладони на моей коже, укоризненные взгляды друзей. Лив. Веки медленно разомкнулись. Я заморгал при виде мягкого утреннего света. По левую руку на кровати раздался шелест. Босые ноги опустились на пол. Лив. Пробормотал я, сонный и дезориентированный. Ироничный смешок. «Нет, милый, мне жаль тебя разочаровывать». Я распахнул глаза и тут же сел в кровати прямой, как палка. Одеяло сползло с торса, и лишь тогда я заметил, что нам не одни боксеры. Рэйчел, Она стояла в лучах солнца, падающих сквозь панорамное окно, одетая лишь в крошечные кружевные трусики. При виде ее у меня запылали щеки, Ко мне одним ударом вернулись все воспоминания прошлой ночи. Я нервно сглотнул. Нежные губы Рэйчел на моих губах. Её тело, плотно прижавшееся к моему. Движение в такт музыки. Я быстро отвел глаза, вновь упал на кровать и натянул одеяло до кончика носа. «И тебе доброе утро!» Со смехом сказала Рэйчел и нагнулась, чтобы выудить с пола Бюсгалтер. Я напомнил себе о хороших манерах, а еще о том, что мы с Рэйчел так сблизились прошлой ночью, что мне уже не нужно стыдиться в ее присутствии. «Доброе утро!» Я прокашлялся. «Существуют ли для таких ситуаций правила этикета?» Негласный кодекс поведения при «У нас почти» был секс, но я не захотел. Рэйчел пару секунд молча меня оглядывала. Потом бросила лифчик, который только что собиралась надеть, и вновь откинула одеяло. Не успел я отреагировать, как она легла рядом со мной, облокотилась на подушку и подперла подбородок кулаком. «Так, я вижу, тебе надо выговориться. Вперед!» Мне. «Что?» «Милый!» <свят> Она тяжело вздохнула. «После пробуждения ты назвал меня чужим именем, а ночью не захотел со мной секса, что я уважаю, хотя со мной такое случилось впервые». Она ухмыльнулась, но тут же посерьезнела. «Очевидно, что ты хотел бы лежать в этой кровати с другим человеком». Рэйчел смотрела на меня выжидательно, хотя после того, как она застала меня врасплох, Я еще не был готов дать ответ. Я не поспевал за ходом ее мыслей. Я... Что? Выдать что-то более вразумительное я был не в состоянии. Я уже приготовился к тому, что сейчас из шкафа выпрыгнет телеведущий и покажет скрытые камеры. Рэйчел непринужденно накручивала прядь волос на палец, словно это было обычное воскресное утро. «Послушай, Уилл, «Ты ведь понимаешь, почему мы вчера не переспали?» «Потому что я не захотел...» Я повторил ее слова, но из моих уст это прозвучало как вопрос. Рэйчел вздохнула и взглянула на меня строго. «Ты невероятно печален, Уилл. Что же такое произошло у вас, слив, что тебе так хреново?» И тут все вернулось. Боль. Дыра в груди, пропасть, в которую я падал. Если Рэйчел за сутки знакомства видела меня насквозь, то я и близко не был к тому, чтобы забыть Лив, хотя мне казалось, что мне это удалось. Что Рэйчел обо мне подумала? Я вспомнил ее слова перед сном, выбившие почву у меня из-под ног. Возможно, это единственная возможность открыто поговорить с кем-то о Лив. Рэйчел едва меня знала и через пару недель едет. Что мне еще терять? Я сглотнул ком в горле, кашлянул и уставился на темно-синее постельное белье. Все. Я хочу, чтобы ты знала, что я был с тобой не для того, чтобы вызвать ревность Лив. Бормотал я хриплым голосом. Это не. «Я не хотел...» Рэйчел фыркнула. «Расслабься, Уилл! Ты не на скамье подсудимых. Это я целовалась с тобой, потому что мне этого хотелось. Твое оправдание скажу, что лишь немногие мужчины могут передо мной устоять». Она засмеялась своим смехом с хрипотцой, и я немного расслабился, хотя все еще стоял опасно близко к пропасти. Рэйчел ткнула меня в бок. «Шутка! Поверить не могу!» Ты самый невинный парень, которого я встречала. В будущем старайся не называть чужим именем девушек, с которыми ложишься в постель. <соспорщик> <соспорщик> а, прости. Да я же прикалываюсь. Лиф многое упускает, если не видит, какой то классный парень. Верный до конца. Мне захотелось сказать что-то в свою защиту. Нет, я таким быть не хочу. И кто сказал, что я собираюсь с ней сойтись? Рэйчел взглянула на меня в недоумении. «Как кто? Ты? Только что, когда назвал меня ее именем. все очевидно». Я замялся. Рэйчел ведь вообще не понимала, о чем говорила. Разве что марли кое-что обо мне рассказала. «А кто сказал, что Лив хочет быть со мной?» Недоверчиво пробормотал я. «Может, ее взгляды вчера вечером?» Зареванные глаза по дороге из клуба. Тот факт, что она готова содрать с меня кожу живьем и бросить на растерзание акулам в вашем заливе? В нашем заливе нет акул, только киты, и... от недоуменной улыбки Рэйчел я оборвал себя на полусловии и, скрипя зубами, расправил плечи. Во мне поднял голову экскурсовод. Послушай, сказал я и бросил ей зловещий взгляд, мыслив. Встречались пять лет. Я хотел на ней жениться, а она все просто оборвала. Сразу после того, как я сделал ей предложение. Она не может просто приехать и захотеть со мной сойтись, как ни в чем не бывало. В конце концов, последние четыре года я не сидел, сложа руки, рыдая из-за нее. «Да неужели?» — Рэйчел нарочито задумчиво постучала себя пальцем по подбородку. «А мне вот кажется, что ты именно так и поступал». Я уставился на нее, лишившись дара речи. «У тебя после нее были отношения?» «Ну, я как бы...» Я сокрушенно помотал головой. «Ты доверился кому-то после того, что произошло?» Я снова покачал головой. «Ты смог забыть, Лив?» Качание головой. «Ладно, и ты постоянно фантазируешь о том, как вернешь ее, хотя шансы равны нулю». Я задумался, но потом снова покачал головой. Нет, но я часто мечтаю о том, чтобы все стало как раньше. Ну тогда все очевидно. Рэйчел удобно устроилась под одеялом, словно у себя дома. Что именно? Что я жалкий неудачник, который четыре года убивается побывшей, которая жестко бросила его и, очевидно, давным-давно забыла? Теперь Рэйчел нахмурилась так, словно ничего не поняла. Нет. Тебя не назовешь ни жалким, ни неудачником. Ты любишь ее, черт возьми! Я люблю ее, черт возьми! Как мило! Снова глазки в пол. Что? Ты каждый раз опускаешь взгляд, когда ругаешься. Неправда, черт возьми! Ха-ха! Вот снова опустил. Я закатил глаза, но щеки заполыхали. Она меня подловила. Как бы там ни было, ты любишь, Лив, и в этом нет ничего стыдного, жалкого или неправильного. Очень романтично, что ты хочешь за нее побороться. Хочу ли я? Это ты мне скажи. Я задумался, мысленно покинув дыру в груди, забыв о темных мыслях и боли последних лет. Чего я хотел на самом деле? От любви, от партнерши? Отлив. Прошлой ночью стало понятно, что я так и не избавился от чувств к ней. Но я никогда не думал о том, чтобы ее вернуть. Было ли это возможно? «Что лифт для тебя значит?» Не отставал от меня Рэйчел. «Чего ты хочешь от будущих отношений?» Я задумчиво провел рукой по щетине. «Не знаю, что лифт для меня сейчас значит, но знаю, чего хочу от отношений». Начал я осторожно. У Джека каждый раз горят глаза, когда он смотрит на Марли. Он счастлив просто потому, что она существует. Потому что она такая, какая есть. Она не должна прогибаться под него, а он под нее. У меня пересохло во рту. Вот чего я хочу. Именно этого. Смотреть на кого-то точно так же. И чтобы кто-то смотрел так на меня. но я не уверен, что когда-нибудь смогу найти такого человека. Рэйчел засмеялась так громко, словно услышала несусветную глупость. «Ты хоть раз видел, как смотришь на Лив?» «Нет». «Именно так, как ты описал, Уил. Ты уже давно нашел Марли для своего Джека. Лучше подумай, как ее вернуть». «Но ты не понимаешь. Причина, по которой мы тогда расстались...» Мы с Лив хотим от жизни разного. Мне кажется, мы никогда не преодолеем это противоречие. Мы слишком разные. Может, вы были слишком разными? С тех пор прошло четыре года. Не думаешь, что вы оба изменились? Я пожал плечами. Не знаю. Ты сказал, кем Марли является для Джека. А кто для тебя Лив? Ты не ответил на вопрос. Рэйчел покрутила пальцем у моего носа. «От меня не уйдешь!» Я не торопился с ответом. Присел на кровать и отстраненно провел рукой по одеялу. Было сложно сопоставить прошлую Лиф и Лиф нынешнюю. Это был один и тот же человек, и в то же время нет. Лив. Я расстроенно вздохнул. Никто не сияет так же ярко. Я все эти годы крутился вокруг нее, словно она была моим личным солнцем. Но теперь, когда я смотрю на нее, у меня скорее появляется чувство, что она высасывает весь свет из комнаты, ничего не оставив мне. Это больно. У меня сорвался голос. Мне так долго было ужасно больно. Еще раз я этого не вынесу. «Я понимаю, что ты боишься снова пережить подобное». Но боль — это жизнь. Это ужасное чувство напоминает, что ты живой, и тебе есть за что побороться. Любовь порой причиняет невыносимую боль. И то, что ты так много чувствуешь, Уилл, и делает тебя тобой. Кажется, у тебя огромное сердце. Без способности глубоко переживать ты бы просто онемел. Как я. В этом нет ничего хорошего. Рэйчел как бы ненароком повернула лицо к окну, но я понял, что она... Избегала моего взгляда. Я заметил, что она с трудом сглотнула ком в горле. «Как ты?» — спросил я осторожно. «Ой, речь сейчас не обо мне!» Она вновь взглянула на меня и криво улыбнулась. Я обратил внимание, как крепко она вцепилась в одеяло. «Если ты хочешь быть вместе с девушкой, которую любишь, даже если она тебя ранила, сделай это. А если не хочешь...» Перестань себя мучить и забудь о ней. Рэйчел откинула одеяло и пружинисто вскочила на ноги. Я судорожно опустил взгляд, чтобы дать ей спокойно одеться. В голове беспорядочно кружили мысли. Жизнь, боль, любовь, прошлое, будущее. Все смешалось в хаотичном потоке, который уносил меня за собой. Я вспомнил слова своей психотерапевтки. Он сверхчувствительный, он переживает межличностные отношения интенсивней, испытывает более глубокие эмоции. После терапии я окончательно понял, что на некоторые вещи реагирую сильнее, чем другие люди. Но, возможно, это была не единственная причина, почему разрыв отношений слив так надолго выбил меня из колеи. Понятно, на то была медицинская причина, но это не объясняло, почему я до сих пор стоял так близко к пропасти. Это можно было объяснить лишь тем, что моя любовь к Лив была настолько сильной, что она выдержала испытание временем. И, возможно, она не всегда будет ужасным, мрачным чудовищем в груди, которое тянет меня в бездну. Возможно, она сможет засиять, как раньше. «Уилл!» Голос Рэйчел вырвал меня из мыслей. «Что?» Я растерянно поднял голову. Она стояла у двери в маленьком черном платье и, даже несмотря на потекшую подводку и растрепанные волосы, выглядела так же восхитительно, как и прошлой ночью. «В конце концов, мы можем лишь стараться изо всех сил. Каждый день стремиться к новому. А что из этого выйдет?» К сожалению, не всегда в наших руках. Я долго смотрел на нее молча, пока она не взялась за дверную ручку. — Рэйчел! — Что? — Спасибо. Она улыбнулась мне нежной улыбкой, такой не похожей на ее обычную нахальную ухмылку, и тихо вышла из комнаты.